Глава 7. Робин. «Ваше внимание к морян связано с расследованием?» — поинтересовался мэр, когда я спешился. Строительство велось в паре километров от города, на самой границе с Волчьим лесом. Рабочие уже занимались своими делами. Вдали слышался перестук молотов, виск пил и удары топоров. Рельсы до этого места успели проложить, но дальше строительство не продвинулось. «Я намерена просить как можно больше людей, мэр», — ответил я ровно. «Но вы правы. Девушка-жемчужина. Ей бы сиять в столице, а не здесь». «Что вы имеете в виду?» — насторожился он. «Вы не против, если мы больше не будем поднимать личные темы? Я здесь по другой причине. Как, кстати, ваша рука? Врач точно разрешил покинуть поместье?» По его словам, зверь напал, когда он готовился ко сну. Ворвался через открытое окно, вцепился в плечо и пытался добраться до горла. Но Кирсон носил при себе кинжал, сумел нанести удар и позвать на помощь. Волк успел уйти. Однако я так и не нашел следов, кроме нескольких пятен крови на снегу. Вопросы множились. Никто не стремился мне помочь найти на них ответы. Просто укус. Кирсон беспокойно провел ладонью по правому предплечью. Я бы с ума сошел сидеть весь день дома. Особенно понимая, что этот зверь может снова напасть. Да хотя бы на Мариан, на вас, на кого угодно, сплеснул он руками. Почему же до сих пор никто не взялся за охоту? И кто же пойдет за призраком волчьего леса? Как оказалось, смельчаков в городе не водится. Отправлялись стражники под приказом. Но лишь делали вид, что охотятся. Да и зверь не глуп, чтобы им показываться. «Возможно, мне следует собрать рейд», — произнес я задумчиво. «Гляжу, строительство стоит. Кивком указал на площадку. Идет вырубка. Но люди боятся, а угрожать увольнением бессмысленно. Здесь заняты многие жители Вудсберга. Ближайшие поселки, в десятках километров отсюда». Мэр недовольно махнул рукой. «Похоже, пока не разберемся с Местителем, ничего не изменится. Эх...» Что бы вы желали посмотреть? Спасибо, что уделили мне время. Но я намерен проводить осмотр самостоятельно. Но я настаиваю. Пишите прошение королю о предоставлении доступа к расследованию. В противном случае, я могу решить, что вы намереваетесь повлиять на его результаты. Я пытаюсь помочь. И не стоит со мной ссориться, мистер Гудсвелл. Его голос похолодел. Разве мы ссоримся? Вопросительно вскинул я бровь. Я пытаюсь сохранить дистанцию. В конце концов, вы — заинтересованное лицо. Не хочу, чтобы король сомневался в моих отчетах из-за близкого общения с вами. Я вас понял, шериф. Вы правы. О таком я не подумал. Лишь желал посодействовать расследованию. Теперь Кирсон отвечал спокойно, но я не сомневался, что он в бешенстве. Уверен в этом, мэр. Я чуть приподнял шляпу, прощаясь, а сам направился в сторону строительной площадки. Я пробовал здесь час, даже прошелся по границе леса, но осмотр ничего не дал. Разве что зародилось несколько догадок, которые предстояло проверить. Потому я сел на вихре и отправился обратно в город. В полицейском участке трудилось всего трое человек, не считая меня. И выглядели они, мягко говоря, не лучшими бойцами. С другой стороны, полиция здесь скорее для вида. Разнимать драки, улаживать торговые споры и сажать в тюрьму перепивших пинчук до утра, чтобы проспались. Не более того. «Доброе утро, шериф», — поздоровался Уэс. Поддерживая внушительный живот, он поднялся из-за своего стола, стоявшего напротив входа в небольшое помещение полицейского участка. Два других рабочих места находились чуть подальше. А для шерифа был выделен отдельный кабинет, небольшой и в совершенном беспорядке, с которым мне предстояло разобраться. «Доброе. В моем кабинете есть карта Вудсберга с лесом. Должна быть», — нахмурился мужчина. «Отлично». Махнув ему рукой, я скрылся в кабинете. Здесь царила полутьма. Пока искал выключатель, чуть не навернулся, споткнувшись о коробку с документами. Газовая лампа осветила узкое пространство с письменным столом, двумя стульями перед ним и стеллажом за креслом шерифа. Вдоль стен расположились коробки с документами. Похоже, помещение играло еще и роль архива. Пришлось покопаться, но я отыскал потрепанную карту. Город находился вблизи границ воучьего леса, который шел полосой вдоль цепи гор. Земли Тельмароса проходили по его центру, но по факту... Из-за удаленности от страны на них никто не претендовал. Булгурон не рисковал трогать, а Тельмарос не мог дотянуться из-за высоких гор. Но главное, мои предположения подтверждались. Железную дорогу можно было пустить вдоль крайней черты леса, не вырубая деревья. Существует ли Мститель? Или это продуманный план мэра по вытягиванию денег из королевской казны? Похоже, звери зверя нет, раз вблизи его видел только Макдауэлл. Хотя, конечно, рано кого-то обвинять. Сначала нужно взглянуть на чертежи железной дороги. Реальные, одобренные королем. Вдруг мэр действует четко по ним, а я зря на него наговариваю. Но боюсь, если спросить Макдаула прямо, я действительно нарвусь на лезвие ножа. Спиной. И Мариан знала об этом. Может, она не оговорилась? А это был намек на то, что никакого волка не существует? и она знает больше, чем может сказать. Что же, вот и причина для новой встречи, шиповник. Я извлек ленту из кармана и вдохнул дурманищий аромат, пропитавший ткань. Не могу припомнить, когда девушка занимала мысли настолько, что невозможно сосредоточиться на работе. Я направился было на выход, да взгляд зацепился за коробку с надписью «Мусор», об которой уже разок споткнулся хоть ее выкину, чтобы не рисковать свернуть шею. Подхватив коробку на руки, я присмотрелся к содержимому, потому так и не вышел из кабинета. Внутри оказались папки с делами, с пометками «Пропал без вести». Может, все-таки что-то нужное, а надпись на коробке давняя? На ходу поддев одну из папок кончиками пальцев, я направился обратно к столу. Дела оказались странными, если не сказать больше. В каждом из них было заявление о пропаже человека, отчеты о допросе свидетелей и заявление о закрытии дела. Причем завершено расследование было без приписки о возвращении пропавшего человека. То ли дела велись настолько плохо, что не почитали нужным их, не то чтобы по правилам оформлять, но и даже просто выкинуть, то ли они и не были закрыты. Чутье подсказывало, что мне удалось наткнуться на что-то важное, а я привык ему доверять. Вызнавать информацию местных полицейских не стал. Мэр тщательно контролировал действия всех органов власти города. Потому я не собирался ни с кем делиться своими домыслами. Более того, теперь жалел, что отказался от сопровождения. В столице считали, что в Вудсберге все в порядке. Но, похоже, истинная картина тщательно скрывалась. Хотя, конечно, хотелось бросить все догадки на мою природную подозрительность. Перебросив все заявления и некоторые показания свидетелей в отдельную пустую папку, я покинул полицейский участок. Всего значилось шестеро пропавших за последние семь месяцев. В ходе осторожных расспросов в салоне выяснилось, что исчезнувшие так и не нашлись. То есть я был прав, и дела закрыли неправомерно. Что интересно, все пропавшие не имели семей, и заявления поступили от их знакомых которые, впрочем, особо заинтересованными не были. Большинство считало, что пропавшие просто уехали, Они, имея в городе особо друзей и родственников, не стали предупреждать о своих планах. Если днем я собирался расспросить Мариан, скорее в желании пообщаться, то сейчас направлялся в театр с конкретной целью, внезапно поняв, что эта девушка может стать ценным источником информации и возможным союзником. Если она подтвердит мои догадки о творящемся здесь беспределе, я завтра же отправлю прошение в свое ведомство о выделении подкрепления. А то могло остаться, что малышка Джо права, и для меня уже роют могилу. Театр сегодня был закрыт для посещения, но меня пропустили без лишних вопросов, подтвердив, что актеры находятся в здании и репетируют. Коридоры здания без освещения и людей казались пустыми и лишенными жизни из самого сердца здания доносилась приглушенная мелодия в которую вплелся яркий напев сердце при звуке этого голоса ускорилось я поспешил скорее добраться до главного зала мариан пела в том же платье в котором я видел ее утром собранными в простой хвост волосами совершенно без макияжа но эмоции что она будила были даже ярче чем в ее первое явление мне на сцене казалось физически Невозможно оторвать от нее взгляд. И я не сразу отвлекся, когда ко мне подошла ухоженная женщина средних лет. «Я могу вам помочь, шериф», — дежурно улыбнулась она. «Робин Гудсвелл», — представился я, привычно коснувшись шляпы. «Мадлен Свифт, глава театра. Вы по поводу исчезновения Рикарда? Что-нибудь известно?» «Нет», — качнул я головой, медленно выругавшись. Сколько на самом деле пропало людей? Хотел расспросить подробнее. Я недавно в городе. Так что? Конечно, печально вздохнула миссис Свифт. Рикард, наш музыкант. Добрый мальчик, старательный. Он исчез две недели назад. Не вышел на работу. Это на него не похоже. И вечером я отправила Джану выяснить, что у него случилось. Но дома никого не оказалось. Он просто исчез. Полиции нам сказали, что он мог покинуть город. Но это странно. Я подумала, что хоть новый человек пожелает разобраться. Я желаю, — заверил ее. Где мы можем подробнее обсудить исчезновение Рикарда?